«Ваш!» И вскоре после этого его отправили по этапу. Зыбин сидел и слушал, забыв про все. Этот рассказ был чудесен так же, как его постоянные мучительные сны об этом человеке или страшная сказка. Он знал, что все оно так и было, но все-таки представить, что Сталин ходит с этим стариком, впрочем, тогда они были молоды, молоды... Сидит с ним за одним столом, занимает у него деньги, благодарит, пишет «Ваш». Все это выглядело совсем как чудо, хотя это и было, конечно, чудо. Время — отец чудес, — говорят арабы. «И больше вы его не видели?» — спросил он. «Да нет, видел». Раз он даже собирался отдать мне что-то, но я засмеялся и сказал, «Отдадите после революции, когда я буду в таком положении, как вы были тогда?» Ну, конечно, рассмеялись и заговорили о чем-то другом. Вот это я и рассказал товарищу. «Да, — говорит товарищ, — точно, этот должок стребовать было бы неплохо. Только как это сделать? Ведь письмо не дойдет, вернут и в карцер еще посадят. Надо, чтобы кто-нибудь бросил конверт в ящик в самом здании ЦК на старой площади. Да и то гарантии нет. А что за это письмо могут голову снять, об этом никто из нас и не подумал. На этом разговор и кончился. И вот примерно через месяц приезжает мой сын. А надо сказать, что за этот месяц у нас все переменилось. Все, все. Так только в лагерях бывает. Сначала начальника посадили, затем вот эта самая комиссия наскочила, сразу всю задолженность погасили, сахару каждому досталось около килограмма. Это же в лагере богатство. Старого пьяницу фельдшера в шею назначили молодого врача и столько что кончивших он сразу всех больных отправил в больничку. Нас с Ашотом, он был армянин в первую очередь. И вот тут в больницу приезжает сын. До этого я от него полгода не только посылок, но и писем не имел. Все, оказывается, шло обратно. Несмотря на это, он все время хлопотал о свидании, но ему на заявления даже не отвечали. А тут случай подвернулся. У него друг вышел вдруг в большие люди, стал заведующим секретариатом одного воротилы. Сын ему и пожаловался. «Вот женю, мол, хочу по обычаю предков привести невесту к отцу». Так сколько не пишут, так сволочи ни разу и не ответили. «Ну, это мы быстро устроим», — сказал друг, и через три дня пришло разрешение. Вот они и приехали. И навезли мне, навезли всего. Командование на это уж сквозь пальцы смотрело. В всегда так. Или жить не дают, или ничего не видят и не знают. Ну, хорошо, встречаюсь я с сыном, приглядываюсь, прислушиваюсь к нему, все думаю... Надо попробовать, надо, надо. С чем черт не шутит? Тут ведь никакой полички нет. Личный долг, вот и все. И вот перед самым отъездом, уже после отбоя, я и спрашиваю товарища, мы все время в бараке устраивались рядом. Ашот, ты помнишь наш разговор о должке? Помню, говорит. Да ведь ты, по-моему, раздумал. Наоборот, отвечаю, только думаю. А, так, говорит, ну, думай, думай. И отвернулся к стене. «Хорошо. Теперь, значит, никак уж нельзя отступать». И вот утром после завтрака пошел я в красный уголок и написал цедулю, помню наизусть, гражданину Джугашвили Сталину. «Иосиф Виссарионович, находясь в затруднительном материальном положении, напоминаю вам, что в 1904 году на станции «Енисей» Но и вам в порядке помощи в Столыпинский вагон были переданы 50 рублей деньгами, шуба на меху стоимостью в 120 рублей и пимы сибирские стоимостью 5 рублей, всего 175 рублей. Прошу вернуть долг по курсу. Напоминаю, что вышеуказанные вещи принадлежали мне и не имели отношения к партийной кассе. Подпись число месяц год. Вот такое значит письмецо. Написал я, склеил конверт из толстой ватманской бумаги, выпросил у культурника Сургуча от чернильных пузырьков, запечатал, написал члену ЦК такому-то лично для передачи и отдал сыну. Вот очень важное дело. Сын, как прочел адрес, даже в лице изменился. Папа, что, опять жалоба? Но почему же ему и зачем лично? «Потому, сын, и лично отвечаю, что в этом конверте важнейшая тайна. Если ее посторонний прочтет, я погиб. А какая тайна? Сказать ты не можешь? Нет, прости, не могу. Ну, а как же я передам? Ведь я его, ну, того воротилу, совсем не знаю. Лучше вот своего друга и передай, а если не возьмет». «Возьмет. Ты только поклянись ему, что это дело государственной важности, а вскрывать не давай. Ну, если что, уничтожь». Побледнел слегка. «Хорошо, сделаю». Ну, попрощались мы, даже прослезились, а невеста его, та даже навзрыд расплакалась у меня на плече, «Очень, скажу вам, Георгий Николаевич, она мне понравилась, да, очень, такая высокая, стройная, красивая блондинка. Вы хорошо помните рождение Венеры Боттичелли? Видите ее сейчас? Ну вот, она точно такого же типа, мне кажется, что даже совершенно такая же, но это, конечно, только кажется. Обнялись мы, сын говорит, ну терпи еще, папа, ты у меня железный, терплю, сынок, терплю, отвечаю». Но доколе же еще терпеть? Вспомнил я тогда, конечно, из-за вакуума до самой смерти Марковна. Оба мы, наверное, вспомнили, потому что он улыбнулся. Ушел сын, пришел я в барак выздоравливающих, ашот спрашивает, ну как? Простились, говорю, отдал, отдал. Теперь жди либо пулю, либо свободу. О, за что свободу-то? За то, что не забыл своего добра. А пулю тогда за что? А чтобы больше не вспоминал про свое добро. Да, отвечаю, это логично. Только боюсь, говорит Ашот, пожалеет, сын тебя не передаст. И это, может быть, отвечаю, хотя знаю, мы не из жалостливых. Ну, ждем-пождем. Нет ничего. К тому времени нас из больнички перевезли в зону тоже выздоравливающих. Это что-то вроде лагерного санатория. Работать только в зоне на самообслуживании, ну, там клумбы разбивать, солнечные часы из кирпичиков выкладывать, бараки подметать... Питание у половины больничное, диетное, у половины полное рабочее. Это тоже неплохо. Так что голодных нет. Я вам так скажу, Георгий Николаевич, отвлекусь немного от темы. Лагерь перемалывает только самых крепких, самых сильных. Категорию ТФТ и СФТ. Тяжелый и средний физический Труд. «Вот те идут на лесоповал, в забой тачки возить, топь мастить — это нечеловеческий труд. В условиях лагеря его никак не выдержишь, какой бы тебе паёк не давали. Двенадцать часов на такой работе считает дорогу и развод. С семи до семи нет, это никогда не выдержишь. Ведь выходных фактически нет, жилье плохое, одежонка гнилая». Доктора освобождение дают только умирающим. Значит, работай, работай, работай, пока не упадешь. Ну, а там уж очень быстро все пойдет. Я вам скажу, что сильный мужчина куда уж скорее доплывет, чем какой-нибудь доходяга скелет в бинтах. В лагере действительно скрипучее дерево два века живет. Ну, а совсем негодные для эксплуатации, тем и помирать не надо. Слепые, глухие, помешанные, безрукие, безногие, волчаночные, сифилисные, те живут и живут. Из амбулатории в стационар, из стационара в больницу, из больницы в больничную зону, из больничной зоны в инвалидный лагпункт, и опять весь круг по новой, и таких много. Очень много таких. Да при самой жестокой дисциплине в лагере половина не работает. Ведь по существу-то весь лагерь — это фабрика уродов. Огромный агрегат, работающий на самопереваривание. Не подбрось ему вовремя свежей человечины, и он сразу задохнется. Но подбрасывают и подбрасывают. А он перемалывает и перемалывает и снова просит. Вот так, дорогой. Впрочем, это я опять в сторону. Так вот, месяца через два попали с Ашотом мы в лагерь выздоравливающих. Я старшим дневальным, то есть старостой барака, старик Ашот садовником. И как взял он ящик с рассадой, так и рассмеялся. Ну, наконец, я работаю опять по специальности. Он был профессором Петровской академии. А посылки мне поступают регулярно в начале месяца и в конце. И в каждой посылке видна она. То надушенный лавандой платочек, то рубаха с моими инициалами шелком, то описью рукой сделана. И так прошло еще два месяца. Ашот говорит, ну теперь живи, ждать уж нечего. Порвал твой Георгий твое письмо и хорошо сделал... Видишь ведь, какое время. И через два дня после этих его слов меня и выдернули. Да как? Ночью. Пришел сам начальник отделения. Вместе с начальником лагпункта так еще никого не забирали. Даже и на расстрел так не забирали. Проверили по формуляру. Велели собираться с вещами. Уж по дороге начальник лагеря спросил тихо. «Писал ты?» «Писал». «Ну вот и дописался на свою голову». Когда и шел мимо нар, весь барак молчал. А шот лежал около меня, спал. Когда пришли, даже глаз не открыл. Только когда я уже выходя наклонился над ним... Он также, не открывая глаз, сказал тихо, «Прощай, Георгий, прости». Понадеялся я на скота. Но ничего, скоро все там будем. Я тоже теперь уж постараюсь, не задержусь. Вот так я и очутился в одной камере с вами. Вот и все. Он вздохнул, Лег на койку и вытянулся. Взяли старика на другой день после обеда. Вызвали на допрос и через 10 минут пришли за вещами. Забрали все, даже матрац и одеяло. И опять рядом с койкой Зыбина стоял голый черный железный скелет. Он глядел на эту железку и думал, вот и кончилась жизнь хорошего доброго человека — Георгия Матвеича Каландарашвили. Всю жизнь он верил в право, и ему полностью показали, что оно такое. Почтим же его память мысленно вставанием. Потому что по-настоящему мне вставать сейчас не хочется, да и незачем. Мир праху твоему, товарищ. Ах, почему тебя действительно не отговорил этот старый армянин? Ведь вот беда, смерть пришла к тебе как раз в тот момент, когда тебе снова захотелось жить. Стеклышки, стеклышки, зеленые, красные, синие, ведь всегда дело только в них.